Глава пятьдесят Сынишка Ньюкомба заявил. «Он сказал, чтобы вы пришли туда». «Куда?» — спросила Кэт. «В печатню. Мне велено сразу вас туда проводить». Паренек нагнал их с Доркас, когда они уже почти закончили обход. Переступая с ноги на ногу, ее напарница не сводила с мальчика глаз и внимательно слушала их разговор. «Он чем-то недоволен?» — спросила Кэт. Мальчишка бросил на нее хитрый взгляд. Как и все подмастерья печатников, он был с ног до головы перемазан чернилами. Одни кляксы свежие, другие за недели и месяцы успели выцвести. Чернила впитались в его кожу, одежду и даже, наверное, в самую душу. — Мне сказали, так распорядился господин Марвуд! Кэт повернулась к подмастерью спиной. — Не волнуйся, — шепнула она Доркас, хотя и сама чувствовала, что дела принимают неприятный оборот. Девушка последовала за мальчишкой в савой, В мастерской Ньюкомп следил за установкой своего нового печатного станка. Отведя Кэт в сторону, он велел ей идти в инфермаре Клоус. Выходя, она почувствовала на себе его долгий, задумчивый взгляд. Марвуда Кэт не застала, зато дома оказались Сэм и Маргарет. Сэм передал ей письмо — «Хозяин не хотел оставлять его у Ньюкомба, пояснил слуга. «От слухов и без того спасу нет». «Я не виновата», — сердито бросила Кэт. «Это все из-за его поведения. Он только хуже делает. Передайте ему, что мне отнюдь не льстит, что меня считают его любовницей». Кэт резким движением распечатала письмо. Марвуд обошелся без приветствий. «Ордер на ваш арест аннулирован. Можете возвращаться к господину Хэксби, когда пожелаете». Дж-м. Скомкав листок, Кэт сунула его в карман. Ордер на мой арест отменили. Ничего не понимаю. Вы разве не слыхали, госпожа? Сэм расплылся в широкой улыбке. Олдерли прикончился садомит Милкот. Убийца во всем сознался. Чертежное бюро показалось Кэт знакомым и вместе с тем чужим. Оно было не похоже на место, жившее в ее воображении. Место, куда она жаждала вернуться все две недели своего изгнания. Хэксби и Бренон встретили ее одновременно и с энтузиазмом, и с настороженностью. Хэксби сидел у огня. Указав девушке на табурет рядом с собой, он взял ее за руку. «Случившееся нужно воспринимать как предостережение», — заметил он. «Чем быстрее поженимся, тем лучше. Когда станете моей женой, я сумею вас защитить». Кэт покорно склонила голову. Мысль о том, что Хэксби станет ей защитой и опорой, показалась девушке смехотворной, и все же она понимала, что в браке с ним есть свои преимущества. Она больше не будет девицей без роду и племени, живущей под чужим именем. У нее появится свое место в мире. «Даже без Кларенденхауса работа у нас по горло», между тем рассуждал Хэксби. «И Драгон Ярд, и часовня в Иерусалиме». Вчера доктор Рен заходил узнать, как у меня дела, исправлялся о вас. Он говорит, что у вас удивительно верная рука, вам отменно удаются мелкие детали. А я возразил, что же тут удивительного? Женские ручки от рождения намного изящнее наших. Не зря, дамы, столько вышивают. Пальцы Хэксби конвульсивно сжались. Он устремил на Кэт голодный взгляд. «Только представьте, дорогая, каких высот мы с вами сможем достичь, когда поженимся и будем жить под одной крышей!» Вечером Кэт снова отправилась в инфермари Клоуз в надежде застать Марвуда. На этот раз ей посчастливилось. Покинув Уайтхолл, он зашел домой, чтобы переодеться перед тем, как отправиться в театр. Марвуд принял ее в гостиной. «Что за история с господином Милкотом?» — спросила она, едва переступив порог. Марвуд встал. «Значит, новость дошла и до вас?» Милкот сознался в убийстве Олдерли, по собственной воле дал письменные показания магистрату. На глаза Кэт выступили слезы. Она отвернулась, пытаясь взять себя в руки. «Что с вами?» — спросил Марвуд. Кэт вдруг охватил гнев. Она резко развернулась. «За меня не тревожьтесь. Со мной все хорошо. Я всего лишь удивлена и немного огорчена» господин Милкот производил впечатление приятного джентльмена. «Судя по всему, ваш кузен его шантажировал. Это и стало причиной убийства. Я подал запрос, чтобы ордер на ваш арест немедленно аннулировали, и препятствий никто чинить не стал». «Спасибо», — холодно произнесла Кэт. Марвуд испытующе смотрел на нее. «Благородно со стороны господина Милкота, не правда ли? Несмотря ни на что». Под пристальным взглядом Марвуда Кэт чувствовала себя не в своей тарелке. Она спросила. «А что известно про другое дело, сэр?» «Вы о чем?» «Я про тетушку Квинси. Я больше не имею отношения ни к этой истории, ни к этой даме». Марвуд выдержал паузу. «Наверное, вы с господином Хэксби скоро поженитесь?» «Да, сэр». Из чистого упрямства Кэт не отводила глаз. Мы только сегодня об этом говорили. Господин Хэксби очень великодушный человек. Его даже не смущает, что у меня нет преданного. Осмелюсь заметить, что господин Хэксби получит от вашего союза выгоду иным путем. К тому же вы, вероятно, сможете претендовать на долю имущества Олдерли, если оно чего-нибудь стоит. Вдруг Марвуд изменился в лице. Он стукнул кулаком по столу. А еще... «Я должен передать вам безделушки, которую забрал из квартиры вашего кузена». Открыв дверь, Марвуд позвал Сэма. Когда вошел слуга, Марвуд отдал ему ключ и велел принести сумку, висящую в дальнем углу запертого шкафа в хозяйской спальне. Кэт и Марвуд молча слушали, как Сэм неровной поступью взбирается по лестнице. Несмотря на костыль и потерю ноги, он преодолевал ступеньки с поразительной быстротой и ловкостью. Судя по стуку у них над головами, слуга добрался до спальни. «Благодарность проявлять сложно», — мысленно рассуждала Кэт. «И жалость тоже. Марвуд должно быть сокрушен. Этот простофиля, видимо, претендовал на руку и сердце леди Квинси». «Не сомневаюсь, вы тоже скоро вступите в брак, сэр», — заметила Кэт. Ее слова прозвучали резче, чем она намеревалась. «Это вряд ли». «Отчего же?» Что может быть естественнее для мужчины, чем обзавестись с супругой? — Если только речь не идет о мужчине вроде Джорджа Милкота, — мысленно прибавила Кэт. — Вы достаточно обеспечены, чтобы создать семью. — Я незавидный жених. У меня есть изъяны. Сам медленно спускался по лестнице. — Вы об этом? — Кэт дотронулась до своей щеки. — Стыдитесь шрамов? Как ни странно, она вдруг разозлилась. — Очень глупо, сэр. «Они почти незаметны! Вы делаете из мухи слона!» Марвуд повернулся к ней правым неповрежденным профилем. Тут в комнату вошел Сэм и положил сумку на стол перед хозяином. «Это ваше», — произнес Марвуд, пододвигая сумку к Кэт. «Конечно, богатство невеликое, но, по крайней мере, никто не скажет, будто господин Хэксби взял в жены бесприданницу. Расстегнув сумку, Кэт принялась разбирать содержимое она сразу узнала изящные золотые настольные часы из Барнабас Плейс. Они принадлежали дяде. В кошельке лежали 3 фунта 10 шиллингов. А вот тетин набор французских вилок. Их привезли из Парижа и использовали только по особым случаям. Карманные часы, но без ключа завести их невозможно. В красивой деревянной шкатулке Кэт обнаружила мускатный орех на сумму фунтов 5 или даже больше. А еще... Портрет ее матери на фоне Колдриджа, поместье, которое должно было достаться Кэт. Однако глаза на холсте были повреждены. Кэт подняла взгляд. Марвуд смотрел на нее. «Картина висела на стене в квартире Олдерли», — пояснил он. «Должно быть, он тыкал в нее кинжалом. Это ваша мать?» Не в силах выговорить ни слова, Кэт кивнула. «Красивая женщина». Чуть запнувшись, Марвуд прибавил. «Я думаю...» «Если захотите, умелый мастер наверняка сможет отреставрировать картину. Нынешние умельцы просто чудеса творят». Сглотнув ком в горле, Кэт произнесла. «Я рада, что теперь портрет будет у меня, сэр. Благодарю. Отец заказал его в честь свадьбы. Как видите, он написан на доске. На самом деле портрет парный». Кэт провела пальцами парами и нащупала две застежки. Одну справа, другую слева. Обе легко поддались. Рама разделилась на две части, переднюю и заднюю. Кэт достала изнутри деревянную панель и повернула ее обратной стороной вперед. А вот и второй портрет. На нем изображен ее отец, Томас Ловит, в молодости. Нарядно одетый в честь свадьбы, он торжественно серьезен. «Сразу видно, что перед тобой процветающий каменщик из лондонского Сити». Однако внутри скрывалось что-то еще. На пол выпал сложенный лист бумаги. Марвуд наклонился и поднял его. Но, к удивлению Кэт, молодой человек тут же отвернулся и направился к окну. «Сэр, что вы делаете?» — спросила она. Марвуд уже развернул бумагу и ознакомился с текстом. Теперь он смотрел не столько на Кэт, сколько сквозь нее. Судя по его застывшему лицу, он был ошарашен. Мне нужно обратно в Уайтхолл.